Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук, несло с двора. Ему отведено 25 квадратных футов земли, ни на дюйм меньше, благодушно повторил мистер Омер. Было ли это сделано по его желанию или он сам так распорядился? Не помню. Что с моим маленьким братцем, вы не знаете, сэр? спросил я мистер омер кивнул головой тук-тук-тук тук-тук-тук тук-тук-тук он уобнятих своей матерью ответил он значит бедный крошка умер слезами и горю не поможешь сказал мистер омер да валютка умер При этом известие мои раны снова открылись. Я оставил завтрак почти нетронутым, пошёл в угол комнаты и положил голову на столик, с которого мини поспешно сняла траурные матерьи, чтобы я не закапал их слезами. Это была миловидная, добродушная девушка, Ласковой рукой отвела она упавшие мне на глаза волосы, но она радовалась, что работа приближается к концу и всё будет готово к сроку, как ни сходны были наши чувства. Вдруг тесенка молотка оборвалась. Красивый молодой человек пересек двор и вошёл в комнту. В руках он держал молоток, а рот его был набит гвоздиками, которые он должен был выплюнуть прежде чем смог заговорить. Ну, а у тебя продвигается дело, Джором, спросил мистер Омер. Всё в порядке? Кончил, сэр, ответил Джором. Минни слегка покраснела, а две другие девушки с улыбкой переглянулись. Как? Значит, ты вчера работал вечером привсвечек, когда я был в клубе, работал? Прищурив один глаз, спросил мистер Омер. Да. Вечеры сказали, что мы сможем поехать, отправиться туда вместе, если всё будет готово. Минни, а и вы, о, а я уж был подумал, что вы меня не возьмёте, сказал мистер Омер и захохотал так, что раскашлялся. Раз вы это сказали, то, видите ли, я и приложил все силы, продолжал молодой человек. Может вы извольте поглядеть Погляжу, милый, сказал мистер Омер, вставая, тут он подвернулся ко мне. Не хотите ли посмотреть? Нет, не надо, отец, перебила Мини. Я подумал, дорогая моя, что ему это будет приятно, но, пожалуй, ты права. Не знаю, почему я догадался, что они пошли поглядеть на гроб моей дорогой моей горячо любимой матери. Я никогда не слышал, как складывают гробы. Я никогда ещё не видел ни одного гроба. Но когда я услышал стук молотка, у меня мелькнула мысль о гробе. А как только молодой человек вошёл, я уже твёрдо знал, что он мастерил. Но ну вот работа была завершена, где девушки, чьих имён при мне не называли, стряхнули с своих платьев нитки и обрезки и пошли в лавку, чтобы в ожидании заказчиков привести её в порядок. Миня осталась в комнате, чтобы сложить всё, над чем они трудились, юбков варить в две корзины. Занималась она этим делом, стоя на коленях и напевая какую-то весёлую песенку. Джором, её возлюбленный, в чём я не сомневался, вошёл в комнату и пока она занималась делом, сорвал у неё поцелуй, не обращая на меня никакого внимания, и сказал, что Отец пошёл за повозок, и ему надо поскорее всё приготовить. Затем он вышел снова. Минни сунула в карман напёрсток и ножницы, ловко воткнула иголку с чёрной ниткой в свой корсаж и быстро надела солоб и шляпку, глядясь в повешенное за дверью зеркальце, в котором я видела отражение её улыбающегося личичка. Я наблюдал всё это сидя за столом в углу комнаты и подперев голову рукой, а думал я о самых различных предметах. Вскоре перед лавкой появилась повозка, сперва в неё поместили корзины, потом меня, и наконец уселись трое остальных. Помнится, это была не то почтовая карета, не то фургон, в котором перевозит фортепиано. окрашенный в тёмный цвет изблежённой вороной лошадью с длинным хвостом место в ней хватило для всех нас не думаю чтобы когда-либо в жизни может быть со временем я стал опытнее и умнее я испытал чувства подобные тому какое испытывал в обществе этих людей помня чем они были раньше заняты и видя как они радуются поездке я на них не сердился Скорее всего, ей их боялся. Словно очутился среди каких-то существ, с которыми от природы у меня нет ничего общего. Им было весело. Старик сидел впереди и правил лошадью, а молодые люди сидели за его спиной, и когда он к ним обращался, наклонялись к нему так, что их лица приходились по обе стороны его толстой физиономии, и казалось, болтовня с ним очень их занимала. Они не прочь были поговорить и со мной, но я хмуро забился в свой угол. Меня пугали их взаимные ухаживания и их смех, правда, не очень громкий. Я едва ли не удивлялся, как-то они не несут возмездия за своё жестокосердье. Потом, когда они остановились, чтобы покормить лошадь, а сами пили и веселились, я не мог прикоснуться к тому, чего касались они. и не нарушил своего поста. И потому-то, когда мы доехали до дома, я поспешил выскочить сзади из повозки, чтобы не оказаться в их компании перед этими печальными окнами, взиравшими теперь на меня как глаза слепца, некогда такие ясные. О, напрасно задумывался я в школе о том, что вызовет слёзы у меня на глазах, когда вернусь домой. Я в этом убедился, увидев окна комнаты матери и ещё одно рядом с ними, которое когда-то было моим окном. Не успел я подойти к двери, как уже учстился в объятьях Пэгати, и она повела меня в дом. Её горе прорвалось, как только она завидела меня, но скоро она взяла себя в руки, заговорила шёпотом: Она пошла, не слышно ступая, словно можно было нарушить покой мертвеца. Я узнал, что уже очень много времени она не ложилась спать. Ночью она сидела неподвижно, не смыкая глаз, пока её бедную, милую красоточку непустит в землю, она ни за что её не покинет, так сказала она. Мистер Мерстон не обратил на меня внимание, когда я вошёл в гостиную, где он сидел в кресле перед камином, беззвучно плакал и о чём-то размышлял. Мисс Мерстон, что-то писавшая за своим письменным столом, покрытым письмами и бумагами, протянула мне кончики холодных пальцев и спросила металлическим шёпотом: "Сняли ли с меня мерку для траурного костюма?" Я ответил: "Да". А ты привёз домой свои рубашки, спросила мисс Марстон. Да, с ударением, я привёз все мои вещи. И это было всё, что могла предложить мне в виде утешения эта твёрдый духом особа. Несомненно, она испытывала особое удовольствие, выставляя в данном случае на показ все те качества, какие называла своим самообладанием. с своей твёрдостью, своей силой духа, своим здравым смыслом, словом весь дьявольский каталог своих приятных свойств. Особенно она гордилась своей деловитостью и проявляла её в том, что ничем не возмутима, не расставалась с пером и чернилами. Весь остаток дня и с утра до вечера на следующий день она просидела за своим письменным столом, искрепела очень твёрдым пером, разговаривая со всеми бесстрастным шёпотом, и ни один мускул не дрогнул на её лице. И ни на одном мгновении голос её не стал мягче, и ни что у её в ее туалете не пришло в беспорядок. Её брат по временам брал книгу Но я не видел, чтобы он читал её. Он раскрывал книгу и смотрел в неё так, что казалось бы, он её читает, но в течение целого часа не переврачил ни страницы. А затем откладывал её в сторону и начинал ходить по комнате. Часами я сидел, скрестив руки и наблюдал за ним, считая его шаги. Он очень редко обращался к сестре и ни разу не обратился ко мне. Во всём замершем доме только он один, если не считать чисел, не знал покоя. В эти дни до похорон я мало видел Пэгати. Только спускаясь или поднимаясь по лестнице, я всегда находил её перед комнатой, где лежала моя мать со своим младенцем. До вечера она приходила ко мне и сидела у изголовья, пока я засыпал. Задень или задво до погребения мне кажется за день или задво я могу спутать когда речь идёт об этом печальном времени которое не было отмечено никакими событиями пэгати повела меня в комнату моей матери я помню только что мне казалось будто под белым покрывалом на кровати а вокруг была такая чистота и такая прохлада покоиться воплощение торжественной тишины царившей в доме И когда Пегати начала бережно приподнимать покрывало, я закричал: "Нет!" Нет. И схватил её за руку. Я помню эти похороны так, как будто они были вчера. Помню даже вид нашей парадной гостиной, когда я вошёл туда. Ярко пылающий камин, вино, сверкающие в графинах бокалы и блюда. Дыхкий сладковатый запах пирога, аромат источаемый платьем мисс Марстон, наши чёрные костюмы. Мистер Чилиб здесь, в комнате. Он подходит ко мне. Как поживаете, мистер Дэвид? ласково спрашивает он. Я не могу ответить очень хорошо. Я подаю ему руку, которую он задерживает в своей. Ох, боже мой! говорит мистер Чилип, кротко улыбаясь, слёзы блестят у него на глазах. Наши юные друзья всё растут и растут. Скоро мы их не узнаем, Сударени. Эти слова обращены к мисс Мерцтон, которая ничего не отвечает. Я вижу перемену к лучшему, Сударени, не так ли? говорит мистер Чилип. Мисс Смарт только хмурит лоб и сухо кивает головой. Мистер Чилли простеренный уходит в угол комнаты, прихватив меня с собой и больше не раскрывает рта. Я замечаю это и замечаю всё, что происходит. Но не потому, что я занят собой или занимался собой хотя бы минуту с той поры, как вернулся домой. Но вот звон колокола ходит мистер Омер и ещё кто-то, чтобы закончить последнее приготовление. Много лет назад, как об этом не раз говорила мне Пегати, в той же самой гостиной собрались те, кто провожал к могиле к той же самой могиле моего отца. Теперь здесь мистер Марстон, наш сосед мистер Грайпер, мистер Чилип, И я, когда мы подходим к двери, носички со своей ношей уже в саду. И они идут перед нами по тропинке и мимо вязов, и к воротам, и входят на кладбище, где я так часто слушал летним утром пение птиц. Мы стоим вокруг могилы. Мне кажется, что день не похож на все другие дни, и свет совсем не такой, более печальный. Здесь торжественная тишина, которую мы принесли из дому вместе с тем, что покоится сейчас в сырой земле. Мы стоим с обнажёнными головами, и я слышу голос священника. Он доносится словно издалека и звучит в чистом воздухе, отчётлив ивнятин. А зьезь воскресение и жизнь, говорит Господь. Я слышу рыдания И вижу её. Она стоит в стране среди зрителей, верная и добрая служанка, которую я люблю больше всех на свете. И детское моё сердце уверено, что Господь скажет о ней: ты исполнила свой долг. В кучке людей я узнаю много знакомых лиц, лиц, которые я видел в церкви, где всегда глазел посторонна. Лиц, которые знали мою мать, когда она приехала в эту деревню, в расцвете своей юности, я о них не думаю.